Глава 22. Среда уже подошла к концу, завтра четверг и у нас по плану консилиум, а у меня так и не появилось ни одного показательного пациента. Единственное, что я могу представить, это мужчина с посттромботической болезнью, которого мы с Виктором Сергеевичем уже почти вылечили. Работу с практикантами можно считать завершенной, пора отпускать их в освоясь, нет смысла держать до пятницы. Метод воздействия тонким потоком усвоили твердо. Лишь одного практиканта я не хотел отпускать. «Константин Федорович», — обратился я к нему, когда он уже собирался уходить. «У меня к вам есть особенное предложение». «Слушаю вас», — насторожился он. «В моем госпитале катастрофически не хватает сотрудников, и мне кажется, что вы нам очень подходите. Как относитесь к, к переходу в наше учреждение?» «Я же сам только научился, как же я смогу учить других», — пожал он плечами. У меня в этой технике слишком мало опыта, но я не предлагаю сменить место работы завтрашнего дня, — ответил я. До конца недели вы работаете по-новому на своем рабочем месте, на следующей неделе лекции по онкологии, потом практика, так что у вас есть время и немного набить руку, и подумать. Договорились? Хорошо, — улыбнулся Константин Федорович. Глаза его загорелись. Думаю, в итоге согласиться В конце приема мы с Виктором Сергеевичем продолжили работать с тромбозом. Накануне я сказал пациенту почаще гулять по коридору, и отек голени на момент осмотра уже был чувствительно меньше. Перед тем, как начать работать с венами, я сначала прогнал полностью отек, потом мы с Виктором Сергеевичем заняли места и начали. В этот раз мне удалось освободить просвет нижней третьей поверхностной бедренной вены, подколенной вены и задней большой берцовых. На этом мой запас энергии сяк, но я был счастлив и сиял, как путеводная звезда. Мне до сих пор не верилось, что... Выход из этой ситуации возможен. Я думаю, что мужчине придется периодически приходить на лечебные процедуры для снятия отека, восстановления кожи и подкожной клетчатки. Если это делать хотя бы раз в месяц, то язва снова проявится. Теперь это будет не нужно. А то, что осталось, я покажу завтра коллегам на консилиуме, объясню заодно, как мы достигли результата. Одно меня только в результате не устраивает. Не восстановлены клапаны в венах, и из-за отсутствия препятствия для обратного кровотока – В состоянии покоя застой крови по-прежнему будет иметь место, хоть и гораздо меньше. Пожалуй, после полного излечения, скажу ему показаться через месяц, а там видно будет. Может, найду способ к тому времени, что можно сделать с клапанами. А после приема, наконец-то, должно было состояться значимое событие. Правда, не для меня лично, а для индустрии. Наверное, уже догадались? «Ну что, Валерий Павлович, готов?» – спросил я у призрака. «А чего мне готовиться? Штаны подтянуть?» – захихикал призрак. «Я как пионер всегда готов. Проявляться надо, как думаешь. Эдуард Филиппович человек с крепкими нервами. Он в обморок не упадет», – ответил я. «К тому же я ему все объяснил. Для него не в новость, что будет с призраком общаться. Единственное, что он не знает, что мы с тобой из одного мира. Но ему этого и не надо, так что ты это учти». «Сань, ну за кого ты меня принимаешь?» – возмутился Валера. «Я же прекрасно все понимаю». Про то, откуда я взялся, ведь тоже никто не знает. Даже этот граф, горе-призыватель. Тебе хоть больше повезло, в тело молодого парня вселился, да еще и аристократа. Я и на дворника готов согласиться, и жить в комнатушке, в подвале. Зато человеком, а не вот этим хрен знает чем. На это я ничего не ответил, понятия не имею, чем ему можно помочь, но сам себе твердо пообещал попытаться найти способ». Я же как-то оказался нормальным человеком при переносе в этот мир. Интересно, а это тоже кто-то сделал или высшие силы решили мне дать второй шанс? Прибытие такой шишки, как Кораблев, пришлось подождать. Но я не скучал, завел отдельный блокнот, куда записал все исходные данные по пациенту с трофической язвой. Способ лечения и промежуточные результаты. В дальнейшем эти записи будут пополнять. Когда с этим закончил, взялся за рукописи по онкологии. Уже начал забывать, зачем я здесь сижу и почему не поехал домой, когда дверь в кабинет приоткрылась и заглянула Просковья. Я ее сегодня попросил тоже задержаться, вдруг что-то понадобится. «Александр Петрович, они приехали», — сообщила она. «Так веди же их скорее сюда», — сказал я и начал собирать со стола свои бумаги. Через минуту дверь снова открылась и вошел Эдуард Филиппович в сопровождении того самого Столивара, что подружился с Валерой. — Добрый вечер! — улыбнулся я и пожал протянутую мне руку. — А у тебя тут уютненько! — сказал Кораблев, окинув взглядом обстановку в кабинете. — Не жалуюсь! — хмыкнул я, вспоминая, насколько огромный, шикарный кабинет у самого индустриального магната. — Присаживайтесь в мое кресло. Бумагу ручку я для вас приготовил. Столевару я поставил стул рядом с Кораблевым. Скорее всего, больше ему записывать придется, чем его начальнику. — Ну, Саша, хвались, давай своим призракам! — сказал Эдуард Филиппович, удобно расположившись за столом. «Да я, собственно, здесь», – позвучал голос Валеры со стороны соседнего со мной кресла. Постепенно начали проявляться его контуры и становиться все менее прозрачными. Еще бы немного и от живого человека не отличишь. Сегодня он особенно постарался, видать, накопил энергии специально для такого случая. «Очень приятно вас видеть», – произнес Кораблев. Сначала на его лице промелькнуло удивление, но он быстро взял себя в руки и вернул на место обычного выражения лица. «Ну, давайте с вами поговорим. Саша мне тут столько про вас рассказал». Они сразу перешли к делу начали сыпаться термин, от которых я был в шоке еще в прошлый раз, когда застал разговор двух сталеваров в палате. Сначала я пытался понять, о чем речь, но потом плюнул и позвал Прасковью, попросил организовать нам чай с плюшками. Спокойный разговор постепенно перерос в дебаты, в которых участвовали два столевара. Даже Кораблев уже отключился от беседы и просто сидел и разглядывал Валеру, края муха пытаясь уловить суть разговора. Мы уже успели и, торопясь, попить чай, умять всю заказанную в кондитерской выпечку, а разговор Сталевара все не заканчивался. По скучающему виду Кораблева трудно было догадаться, что он уже жалеет, что приехал сам, а мог бы просто послать специалистов. К концу беседы Валера начал постепенно таять, видимо, его запасенная по случаю энергии заканчивалась. Сталевар уже разрешил все вопросы, поблагодарил валерий Павловича и начал собирать разбросанные по столу листы бумаги воедино, пытаясь сделать это по порядку. «Было очень приятно познакомиться с вами», — сказал перед уходом призрак Эдуард Филиппович. «Спасибо тебе, Саш, за теплый прием. Очень надеюсь, что мне не придется оказаться в твоем заведении в качестве пациента. Но если что, то обращаться буду только к тебе». Мой инженер рассказал, пока мы ехали, от чего ты его вылечил. Рад, что ты стал таким хорошим специалистом. «Вы немного завышаете мои заслуги», — немного смутившись, ответил я. «Но для вас я всегда готов прийти на помощь». Мы вышли в приемную, где я увидел двух крепких мужчин в строгих костюмах. Судя по всему, это были телохранители Кораблева. — Что же вы не сказали, что вы с сопровождением? — всплеснул я руками. — Мы бы им чай организовали. — Столько сидеть, ждать. — Александр Петрович, не переживайте. Я все сделала, — сказал проскове Два атлета в костюмах согласно кивнули. — Им не привыкать сидеть, ждать, — хмыкнул Кораблев. — У них работа такая. Довольно высокооплачиваемая, между прочим. На каменных лицах телохранителя не дрогнул ни один мускул, пока их обсуждали. Вся делегация повернулась к выходу, я проводил их до крыльца, и, вернувшись в кабинет, начал собираться домой. «Тебя подвести? спросил я Просковью. Если вам не сложно, Александр Петрович, улыбнулась девушка. Утром на следующий день меня ждал сюрприз. Перед дверью в кабинет стоял сам господин градоначальник. Благо я знал, как он выглядит, видел пару раз. У меня сердце ёканало, вдруг что-то не так с его тёщей, и он пришёл высказывать свои претензии лично. «Доброе утро, Алексей Иванович», — поприветствовал я его. «Вы ко мне? Чем обязан?» «Доброе», — произнёс он, едва заметно кивнул. «Давайте пройдём в ваш кабинет, там поговорим». «Да, конечно, проходите», — сказал я, распахивая перед ним дверь. «Ну точно, что-то не так. На что-то это ведьма пожаловалась. Сейчас будут разборки. По крайней мере, драться он точно не будет» но, скорее всего, сейчас выслушаю много нелицеприятного Как бы ни закрыли теперь проект с фармацевтической лабораторией, я приложил ему сесть в кресло для посетителей, а сам сел за стол и уставился на него в ожидании резких речей. «Я хотел поговорить об этом с вами лично, а не перепоручать кому-либо», – произнес он с серьезным выражением лица, а я еще больше напрягся. «У вас что-то случилось? Мне кажется, вы взволнованы». «Да?» – спросил я. И только сейчас понял, что на лбу и висках выступила испарина. Нет, ничего не случилось. Просто торопился на работу, немного задержался в пути. Северский удовлетворенно кивнул. «У вас недавно лечилась моя теща», — сказал он и сделал паузу. «Да», — кивнул я. «Она приходила ко мне два раза по рекомендации Белорецкого. Может, не надо было упоминать главного полисмейстера Это, получается, я и его подставил?» «Она скрывала от нас свою болезнь. Мы узнали о ней случайно», — продолжил говорить городоначальник. Я уже не совсем помню, как получилось, что порекомендовал к вам обратиться именно Белорецкий. Но это уже не имеет значения. Так вот, о подробностях болезни я не знаю, но после повторной процедуры она пришла к нам совершенно другая. У меня даже не возникло желания утопить ее в придорожной канаве через пять минут разговора. Вы можете сказать, что с ней произошло?» «У нее была опухоль в желудке», — сказал я, запыв от нервов о неразглашении диагнозов. «Нет, это меня не волнует», — покачал головой «Северский». Мне интересно, как от вас вместо Мегера вернулся вполне нормальный человек. У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Если вы когда-нибудь слышали или можете себе представить, как с пятого этажа падает пианино, то примерно с таким же грохотом у меня камень с души упал. Я выдохнул с облегчением, вытер испарину и улыбнулся. «Моя сестра, начинающий мастер души, но очень талантливая», начал я, решив... Раскрыть по такому случаю все карты. Поведение вашей тещи переходило за некоторые общепринятые рамки. Не скажу, чтобы сильно, но общаться с ней было очень тяжело. «Об этом можете мне не рассказывать», — хвыкнул городоначальник. «А сейчас она стала вполне нормальной, так что с ней произошло это. Ваша сестра постаралась?» «Да», — кивнул я. «Раз уж нам ничего не угрожает и клиент доволен, то можно и правду сказать». «Вы не представляете, насколько я вам благодарен!» Северский запустил руку во внутренний карман сюртука и достал оттуда золотые карманные часы. «Примите от меня в знак благодарности!» Я слегка онемел от неожиданности взял часы в руку и нажатием кнопки открыл крышку. Кроме того, что часы были полностью золотые, украшенные витиеватыми растительным орнаментом, так еще и циферблат украшен бриллиантами. «Это как же она должна была их всех достать, чтобы я такого подарку удостоился?» «Алексей Иванович, простите великодушно, но я не могу принять такой подарок», сказал я и положил часы на стол перед ним. «Да брось, Александр Петрович», – улыбнулся городначальник. «Это же от чистого сердца, а у вас карманных часов нет, так что для вас это жизненно необходимый аксессуар. Каждый раз, глядя на часы, будете вспоминать, как сделали в этом мире на несколько счастливых людей больше». «Хорошо, тогда я отдам их тому, кто реально помог в этом плане». «Своей сестре Кате». «Э, нет», — покачал он головой. «Для Екатерины Петровны будет другой подарок. За нее не переживайте. А это чисто мужские часы, и я буду вам признателен, если вы примете мой подарок и будете пользоваться». «Хорошо, Алексей Иванович», — кивнул я, улыбнувшись. «Спасибо большое. Это очень красивый подарок». Я решил сразу при нем примерить аксессуар, Как это должно быть. Теперь в области сердца в небольшом кармашке жилета были дорогущие часы, от которых наружу петлёй свисала золотая цепочка. Всё как положено. Мне теперь ещё только пенсона не хватает. А что, шляпа есть, трость есть, теперь ещё и золотые карманные часы. Останется только усы отрастить. Александр Петрович, я вам хотел ещё кое-что сказать. Начал Северский, загадочно улыбаясь, одними уголками рта и глазами. «Слушаю вас, Алексей Иванович», — спокойно сказал я. Теперь его слова меня уже не напрягали. Не ожидаю никакого подвоха. Хотел вам лично выразить благодарность за ваш вклад в здравоохранение Санкт-Петербурга. Это неоценимо. Хочу вас предупредить заранее, чтобы вы знали. На День города собираюсь наградить вас во время выступления на Дворцовой площади, так что прошу обязательно присутствовать. «Ого! Ну что вы, не стоит так!» — растерялся я, даже не знаю что сказать. «Как-то неудобно». «Ничего не буду говорить вам про неудобно», — хмыкнул Северский. «Сами все знаете. Мне вчера принесли на подпись сметы по оборудованию фармацевтического лаборатории у вас на третьем этаже». Он сделал небольшую паузу, и снова напрягся. «Так вот, мои подчиненные решили немного порезать э, запрошенный бюджет, говоря, что это слишком дорогие закупки, и у нас практически ни в одной фабрике нет такой концентрации дорогого оборудования». «Но это же все покупается не для себя. У нас будут разрабатываться и производиться инновационные препараты, которых больше нигде нет». И эти лекарства реально хорошо работают. Это революция в современной фармакологии. И я-то это прекрасно понимаю, Александр Петрович. Поэтому я разогнал их поганой метлой и велел вернуть все на место. Сегодня они должны предоставить нормальный, предоставленный вами вариант. Я его подпишу, и мой человек привезет эти документы вам лично. Так что можете начинать договариваться о начале ремонтных работ и о закупке оборудования. Я так понял, что некоторые аппараты придется делать на заказ. А на это понадобится время. Я хочу, чтобы наши горожане как можно быстрее получили доступ к новым препаратам. Все будет в лучшем виде, Алексей Иванович, — почти торжественно пообещал я. Я прослежу за тем, чтобы все работы и закупки были сделаны как можно быстрее. Нисколько не сомневаюсь вас, Александр Петрович, — улыбнулся Северский. И протянул мне руку, которую я крепко пожал. Тогда я пойду, не буду мешать вам работать. Да, мой человек вместе с документами привезет вам и банковский формуляр за которым будет числиться вся запрошенная вами сумма. И не забудьте про 27 мая, не встроите других планов. Мой человек придет к вам накануне с инструкциями. Хорошо, Алексей Иванович. Кивнул я, а сам весь внутренне сжался. Такое публичное признание моих заслуг было для меня ново, непривычно и, честно сказать, дискомфортно. Я вас не подведу. Северский улыбнулся, кивнул и вышел из кабинета. Может, надо было бы его проводить, но от всего, что он сказал, я словно... Прирос к стулу. А меня там уже пациенты ждут? Так, пациенты, мне надо освободить часть приема, чтобы отвезти Лизу по заводам и фабрикам, где делают оборудование. Мог бы съездить и сам, или поручить проскове но нужен все-таки человек, хорошо в этом понимающий, чтобы ответить на внезапно возникающие технические вопросы и уточнения. Время после десяти утра оказалось в моем полном распоряжении. До десяти запись уже была полной. Я сразу позвонил Лизе, чтобы в начале одиннадцатого... Ждала меня на крыльце дворца дедушки. Прибежал в манипуляционную, под дверью которой уже сидели, и начал прием. До последнего на пациентов везло, не было ничего экстраординарного, и к финишу продвигался довольно быстро. Даже надеялся закончить чувствительно раньше десяти, пока не пришел последний пациент. Как говорят закон парных случаев, в некоторой степени это было похуже, но не совсем так. Как и тот пациент с язвой на ноге, этот тоже жаловался на ногу и был из тех же социальных слоев, и настолько же не привержен к личной гигиене. Он снял ботинок и носок, у нас остановилось дыхание сначала от запаха, потом от представшей перед глазами картины.